Мартинис отправляется на Заморский театр военных действий. Он капрал разведывательного взвода пехотной дивизии генерала Каммингса. Здесь кое-что новое. Здесь можно любить австралийских девушек. Улица Сиднея. Его берет под руку блондинка с веснушками. О, ты очень симпатичный, Джулио. Ты тоже. Вкус австралийского пива. Австралийские солдаты, выпрашивающие у тебя доллар. Янки, есть у тебя шиллинги? Янки? Окей, бормочет Джулио. Мартинес смотрит на тонкие стебельки травы. Дзинь, дзинь, одна за другой пролетает над головой пули. Их свист пропадает где-то в густых зарослях. Зажатая в руке граната кажется холодной и тяжелой. Джулио бросает гранату вперед, быстро прячет голову и прикрывает ее руками. Руки у мамы большие, а грудь мягкая. Бабах! Попал ты в этого ублюдка? А где он, черт его возьми? Мартинес медленно ползет вперед. Японец лежит на спине с задранным вверх подбородком и разорванным животом. Я попал в него. Молодец, Мартинес, ты хороший солдат. Мартинес стал сержантом. Маленькие мексиканские мальчики тоже питаются всякими американскими небылицами. Они не могут быть летчиками, финансистами или офицерами. Но героями они стать могут. Вовсе не обязательно спотыкаться об булыжнике и смотреть, задрав голову, на техасское небо. Любой человек может стать героем. Героем, но не белым протестантским парнем твердым и решительным. В офицерской столовой вот-вот должен был разгореться спор. В течение целых десяти минут подполковник Кон произносил речь, понося профессиональные союзы. А лейтенант Хирн, слушая его, возмущался все больше и больше. К спору располагалась и сама обстановка. Столовую соорудили слишком поспешно, и она получилась недостаточно большой, чтобы вместить для трапезы 40 офицеров. Для нее соединили вместе две палатки, каждая из которых была рассчитана на отделение. Но и этого пространства оказалось недостаточно, чтобы расставить 6 столов, 12 скамеек и оборудование полевой кухни. Боевая операция только началась, и питание в офицерской столовой еще ничем не отличалось от питания в столовой для рядовых. Несколько раз офицерам пекли пирожки и кексы, и один раз после того, как интендантам удалось купить на стоявшем поблизости торговом судне корзину помидоров, приготовили салат. В остальные дни меню было самое посредственное. Поскольку офицеры платили за питание из положенной им продовольственной надбавки, такое положение вызывало справедливые нарекания. Всякий раз во время приема пищи, то за одним столом, то за другим, люди роптали и возмущались, правда, приглушенными голосами, потому что генерал Каммингс питался в этой же столовой, за отведенным для него в уголке, маленьким столиком. Полдень офицеры были раздражены, как правило, больше, чем по утрам и вечерам. Палатку для столовой установили в наименее подходящей части бивака, в нескольких сотнях ярдов от берега, на совершенно неприкрытом кокосовыми деревьями пятачке. Прямые солнечные лучи так нагревали воздух внутри палатки, что даже мухи и те летали будто сонны. Офицеры ели изнемогая от зноя. Поставленные перед ними тарелки, и на стол, около них то и дело, падали капельки пота с рук и лица. На Моутеме, там где дивизия располагалась постоянным биваком, офицерскую столовую соорудили в небольшой лощине, рядом с извивавшимся между скалами быстрым ручейком. И контраст между той и этой столовой был теперь очень заметным. Обычно разговаривали здесь мало И тем не менее перебранка могла возникнуть запросто. В перебранках участвовали, во всяком случае так было до этого, лишь равные или близкие друг к другу по чину. Капитан спорил, например, с майором, или майор обрушивался на подполковника. Но чтобы лейтенанты вступали в словесный бой с полковником, такого еще не бывало. Лейтенант Хирн отдавал себе в этом полный отчет. Он отдавал себе отчеты во многих других вещах. Казалось, даже самый глупый человек должен был представлять себе, что такой чин, как второй лейтенант, к тому же еще единственный второй лейтенант во всем объединенном штабе, не отважится лезть на рожон. Кроме того, лейтенант Хирн считал себя обиженным. Другие же офицеры полагали, что Хирну крупное и незаслуженно повезло, когда его прибывшего в дивизию к концу кампании на Моутэме назначили адъютантом генералу Каммингсу. К тому же у Хирна почти не было друзей. Это был Верзила с копной черных волос и крупным неподвижным лицом. Его невозмутимые карие глаза холодно поблескивали над слегка крючковатым, коротким и тупым носом. Большой рот с тонкими губами был маловыразительным и образовывал своеобразный уступ над плотной массой подбородка. Говорил он довольно неожиданным для такого рослого человека тонким пронзительным голосом с заметной высокомерной окраской.